Глава шестая, часть первая. Договор. Проснулась я от яркого солнца, которое безбожно меня будило. Дотянулась до телефона, разблокировала, прищуренным взглядом посмотрела на время. Полдень. Резко поторвалась и огляделась. Пустая комната, и на меня смотрит взлохмаченная блондинка с красными опухшими глазами и отёкшим лицом после выпитого алкоголя накануне. «Чёрт! Это не сон!» — рухнула обратно в постель укуталась в одеяло с головой, желая так пролежать остатки сегодняшнего дня. «Казалось, стоит вылезти за пределы комнаты, мой мир исчезнет. Тот, который я выстраивала сама, где был чёткий план после гастролей, а сейчас я должна буду окунуться в полную неизвестность. К чему это всё могло привести? Наши последние крохи дружбы, состоявшие из воспоминаний, просто сотрутся». Он дал чётко понять, что я не привлекаю его как девушка. Ему нужна услуга, ни больше, ни меньше. Не стоит фантазировать и искать скрытый смысл там, где его нет. По крайней мере, он со мной честен, а это уже немаловажно. Главное, не пойти на поводу у собственных чувств. Но есть ли они вообще? Возможно, что это лишь мои воспоминания толкают к нему, а я-то уже переболела. Давно. «Соберись!» — скомандовала я. И словно по щелчку пальцев скинула одеяло и поднялась на ноги по стойке смирно. Растрепанные белокурые волосы надоедливо лезли в глаза и мешались. Нервно зачесала их назад и полезла в сумку за предметами личной гигиены. Жаль, что не предусмотрена отдельная ванная комната для гостей. Какая оплошность со стороны архитектора. Я облазила все свои вещи в поиске халата, но так и не нашла. Но в отеле он точно был. Неужели оставила или соседка по комнате взяла? Чёрт, это уже не имеет значения. Ещё раз бросила беглый взгляд на отражение. Пижама, конечно, не а домашний лук. Всё-таки покупала специально для гастролей. Шёлковый топ на бретельках, и короткие шорты, еле прикрывающие ягодицы. И был халат, правда. Всё в едином стиле, бирюзового цвета. Но появляться в таком виде вне комнаты было неловко. Тяжело вздохнув, я тихо приоткрыла дверь, прижимая полотенце к груди. Выглянула... пустота. Соседняя дверь плотно закрыта. Спит? Или уже на ногах? Прислушалась... тишина. Решившись, я на носочках быстро добежала до ванной комнаты, которая находилась в конце коридора. И, прошмыгнув внутрь, резко захлопнув дверь, плотно прижав телом, словно она могла открыться в любую минуту. И почему меня это так нервирует? Не успела я развернуться, как раздалось звонкое приветствие, от которого я чуть не подпрыгнула. Доброе утро. Перед большим зеркалом над раковиной стояла Марк и чистил зубы. Благо, не душ принимал. Хотя, видимо, незадолго до моего появления так и было. Я невольно взглянула на прозрачную стеклянную душевую кабину. Да, определённо не всё так плохо. Привет. Смущённо приглаживая волосы, я подошла к зеркалу и положила на тумбу, стоящую рядом, свои приборы. Марк задумчиво осмотрел меня. Я буквально ощутила изучающий взгляд на коже Мне хотелось прикрыть плечи и ноги, но это бы значило, что меня волнует его внимание, а я просто пришла умыться. Марк хмыкнул и, убрав щётку изо рта, продолжил смотреть на меня через отражение. «Мне стоило бы спуститься в ванную на первом этаже, чтобы не смущать тебя». «Так, значит, есть вторая». «Что?» «Нет, не обязательно. Не стоит из-за меня менять привычки». «Конечно, это было бы здорово, но кто я такая, чтобы подстраиваться под меня?» «И всё же так будет правильно?» А меня от его слов правильно накрыло волной раздражения. «Пытается казаться тем, кем не является? Зачем? Что за игра со мной?» «Ты всегда такой правильный?» Бросила на него раздражённый взгляд. «Не помню, чтобы ты раньше заморачивался». «Это ты о чём?» — чуть ли не подавился зубной пастой Марк. «Мы были друзьями, а ты всё перечеркнул. Это тоже было правильно?» Внутренняя обида, которая с каждым днём росла, всё же нашла щель, чтобы показаться. «Нет, это ошибка». «Ага, исключение из правил Я рывком открыла футляр и достала щётку, не поднимая глаз на друга. «Я виноват», — тихо сказал Марк, убирая зубную щётку. Я никак не могла отпустить появившийся гнев. Злой, что он бросил меня, исчез, игнорировал. А сейчас такой весь правильный. А что жно Словно это было не его решение оттолкнуть. А, а что неправильного в том, чтобы просто почистить зубы вместе? Мы что, переступили невидимую черту? Черту чего? Марк упустил взгляд на мои ноги, словно подбирал слова, но спустя пару минут молча вышел из комнаты. А у меня внутри образовался ком отчаяния и обиды. Обиды на себя. Дура. Зачем я пилю его? Столько времени прошло. Сейчас все иначе, по-новому. Я взглянула на себя в зеркало и решительно сказала. Надо начать сначала. Я быстро умылась вернулась к себе в комнату, думая, что надеть. Выбор был небольшим. Узкие джинсы, пару футболок с треугольным вырезом. Кожаная юбка шорты, водолазка и пару платьев, не считая вчерашнего наряда, который каким-то образом оказался испачкан. Так как я дома и не собиралась никуда выходить, по крайней мере сегодня, я надела джинсы и футболку. Спустилась. Марк возился на кухне. Я зашла к нему, чтобы извиниться за поведение. «Марк, слушай, извини». Я присела за кухонный островок и уперла взгляд в стол. Я погорячилась, не хотела. Хотела. Марк обернулся и впился в меня оценивающим взглядом, а я не могла оторваться от его лица. Он все так же красив и привлекателен. А какое сложенное атлетическое тело он себе накачал. Интересно, долго ли он занимался, прежде чем добиться эффекта Аполлона. Опустила взгляд, отбрасывая непрошенные мысли, и снова подняла. На долю секунды он замер и словно перестал дышать. Наверное, переводил дыхание, чтобы не вспылить, как я раньше, и не выгнать меня за дверь. «Ты права», — удивлённо взглянула на друга. «Я поступил неправильно, и поэтому не хочу ещё раз ошибиться, особенно в твой адрес. Я раньше не осознавал, как скучал по тебе, пока не увидел в баре». В горле пересохло а в животе, словно сотни бабочек, воспарили в невесомости. Скучал. Я зачарованно смотрела в его глаза и ждала еще слов, и он продолжил. Я дорожил дружбой, нашей искренней и неподдельной. Но здесь мой мир перевернули. Все не то, все люди притворщики и лицемеры. Все здесь прогнило до такой степени, что даже если ты будешь честен, тебе измажут грязью». Я не хотел кого-то из прошлого тянуть за собой. А сейчас вырвался вопрос. А сейчас осознал, что без тебя погибну в этом мире. Не разрывая зрительного контакта, он продолжил, выбивая землю из-под ног. Мне нужна отдушина. Мне нужен чистый воздух. Нас разделял островок, который я хотела отодвинуть, прижаться к Марку, обхватить его за шею, запуская пальцы в волосы и прикоснуться к его мягким губам. Не отпускать. Никогда. Я стану твоей душой. Но между нами был стол. Я постараюсь помочь. Все, что смог сгенерировать мозг и выдать слух. Спасибо. Он порывисто отвернулся, заставляя меня мысленно завыть и удариться лбом о столешницу. «На завтрак, а точнее обед, у нас мой фирменный омлет с помидорами и зеленью». Он поставил передо мной тарелку и бокал апельсинового сока. «Мой любимый». Ухмыльнулась. «Спасибо». «Через час приедет юрист», — сообщил Марк, заваривая себе кофе. «Вот как». Проглатывая кусочек омлета, сказала я, а сама погрузилась в мечты, как было бы круто всегда просыпаться и получать завтрак от него. Я подняла затуманенный взгляд на Марка, который пристально разглядывал меня, отбивая кофе. Из-под полуприкрытых глаз друга словно лился янтарный свет, обволакивая меня приятным ароматом и теплом. Длинные ресницы дрогнули, уловив мой взгляд, и Марк отвернулся, громко поставив кружку на стол — Вышел в гостиную и плюхнулся на диван, включая телевизор. Честно, я ничего не поняла. Было ощущение, что он хотел что-то сказать, но не смог и решил уйти от разговора. Я пожала плечами, и с удовольствием доела завтрак. Как и говорил Марк, в скором времени мы встретили юриста и расположились в гостиной для обсуждения условий. «Итак, я всё записал. Подведу итоги». Блейк далее заказчик, с одной стороны...» — юрист кивнул на Марка. «И Рокси, дали исполнитель, с другой стороны...» — посмотрел на меня. «Заключили договор о ниже следующем. Исполнитель обязуется играть роль влюбленной девушки, заказчика на публичных мероприятиях, а также в любом другом многолюдном месте, далее услуги. Заказчик обязуется оплатить услуги...» — стоило юристу сделать паузу, как Марк вклинился... «Давай без формальности. Переходи к делу». Ирис кивнул. «Если кратко, перечислю основной перечень обязательств заказчика, за которые предусмотрен штраф. Оплата услуг производится еженедельно. В течение действия договора заказчик берет на себя содержание исполнителя. Заказчик не имеет права вмешиваться в личную жизнь исполнителя». Исполнитель обязуется исправно выполнять услуги за исключением вторжения в частную жизнь заказчика, требования узаконить отношения и полового акта. Исполнитель обязуется не покидать город в течение действия договора за исключением совместных поездок к заказчикам. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение двух месяцев. Глава шестая, часть вторая. От лица Марка. Всю ночь я провалялся, не сомкнув глаз. Правильно ли я сделал? Зачем вообще придумал эту затею с фиктивными отношениями? Вот верно говорят, нельзя принимать серьёзные решения на несерьёзную голову, в нашем случае на пьяную. Бог ты мой, как я мог только додуматься до этого, Может, завтра отправить её домой? Пусть едет, пока всё не стало хуже. Хуже? А почему, собственно, должно стать хуже? Пусть играет свою роль, а я ей всё хорошо оплачу. Надеюсь, пару месяцев хватит и про меня забудут. А может, стоит и правда найти девушку? Да, по-моему, я создал себе больше проблем, чем было. Под утро я уснул, и даже телефон выключил, что позволило мне проспать до полудня замкнув глаза, я без промедления отправился в ванную. Голова гудела и требовала освежиться. Прохладные струи воды приятно взбодрили разум и успокоили эмоции. «Стоит смотреть на Рокси, как и прежде. Она моя подруга детства. И другого не дано, не спорю. Она красива, но не для меня. Она мне как сестра». Глядя на свое отражение в зеркале, я кивнул, соглашаясь со вторым «я». Моё уединение нарушили громким вторжением и хлопком двери. Рокси прижималась к двери, словно бежала от кого-то, и дверь должна была пресечь погоню. А я, как идиот, пялился на её задницу, слегка прикрываемую шёлковой тканью цвета бирюзы. Подтянутые ягодицы, бёдра, икры, даже стопы были невероятно утончённые и привлекательные. — Конечно, она же хореограф! Марк, очнись же! Доброе утро. Она испуганно развернулась и осмотрела сначала меня, а потом уставилась на душевую кабину. Интересно, о чём она думает. Думала, что застала меня голым в душе, что ж, не повезло, надо было раньше. Она сдвинулась с места и подошла к зеркалу, собираясь умыться. И вроде что тут такого, но я не мог оторвать от неё взгляда. Оголенные участки тела притягивали внимание и зарождали во мне страстное желание прикоснуться, уткнуться в ее шею, вдохнуть ее аромат, кончиками пальцев провести по аппетитным изгибам талии, случайно нырнуть под топ, провести ладонью по плоскому животику. Он точно плоский, уверен. Оставить поцелуй на шее, дождаться ее томного вздоха и резко развернуть к себе лицом, подхватить на руки и посадить на раковину, прижимая спиной к холодному зеркалу, обрушиться горячей лавиной на ее приоткрытые губы и не отпускать, пока силы не оставят меня, а они оставят не скоро Поднимаю глаза и вижу, что она смотрит на меня. Ой! «Неправильно так думать о подруге. Неправильно. Это всё воздержание. Будь проклят мой график, что даже времени выбить для себя. Надо срочно избавиться от этого помутнения, а до этого надо пользоваться ванной на первом этаже. Точно. Но стоило мне высказаться, как она сорвалась на меня просто ни за что. Нет. Конечно, есть причина злиться на меня». Но что же вы такие непостоянные женщины? Вчера одно, сегодня другое. Проще признать вину, чем разжигать конфликт. Но как я могу злиться? У меня нет оснований. Тем более сейчас, когда она согласилась помочь. Что же мне так крышу сносят Я готов завыть и биться головой об стену, только чтобы вправить себе мозги. Мне срочно надо успокоиться. Раз она проснулась, пойду завтрак приготовлю, что ли. Может, она голодная, поэтому и злая. Процесс приготовления отвлекает, и я уже практически забыла о встрече в ванной. Но тут снова она. Я её заприметил ещё на лестнице. Да она издевается. Ну зачем же одевать такие обтягивающие джинсы? И футболка. Какого чёрта на ней глубокое декольте? Я превращаюсь в маниакального друга. Она присела за остров и виновато опустила глаза. Скажешь, что передумала? Я её пойму и отправлю домой. Ну вот и всё. Отлично. Все решилось без моего участия. «Извини? Она серьезно?» Повернулся к ней и опешил. «Она платоядно смотрит на меня, и от этого взгляда хочется спрятаться, но в то же время мне нравится». «Ты права. решая выбить почву из-под ее ног. Девушки ведь никогда не ожидают, что перед ними извинятся или признают их правоту. Но как же они этого хотят?» Она удивлённо посмотрела, и внутренне ухмыльнулся. Мне нравилась её мимика. Такая детская, настоящая. Я поступил неправильно, и поэтому не хочу ещё раз ошибиться. Особенно в твой адрес. Пауза для эффекта. Я раньше не осознавал, как скучал по тебе, пока не увидел в баре. Она сглотнула и, кажется, перестала дышать, Что за странная реакция? Ей бы самодовольно улыбнуться и скрестить руки на груди с видом полной победы, а она... Но я продолжил сам, не зная зачем. Я дорожил дружбой нашей, искренней и неподдельной, но здесь мой мир перевернули. Всё не то, все люди-притворщики и лицемеры, всё здесь прогнило до такой степени, что даже если ты будешь честен, тебя измажут грязью. Я не хотел кого-то из прошлого тянуть за собой. А сейчас, неожиданно она подалась вперёд, требовательно смотря мне в глаза и не моргая, но точно сирена. А сейчас осознал, что без тебя погибну в этом мире. Не разрывая зрительного контакта, продолжил, словно она тянула из меня слова, жаждала их услышать, и я позволил. Мне нужна отдушина Мне нужен чистый воздух. Она слегка выгнула спину, нависая над столешницей, и, незначай, глубоко вздохнула, даже не понимая, как сексуально вздымается ее грудь. В горле пересохла. Ох, если бы не стол, я бы схватил ее и прижал к себе, страстно впившись в ее губы. Я бы точно не удержался от прикосновения к груди. Она должна идеально лечь в мою ладонь. Тряхнул головой, избавляясь от наваждения, и сунул ей тарелку с омлетом и стакан сока. Чего она ухмыляется? Не нравится? Считает, что я так извиняюсь за прошлое. Ещё с минуты, наверное, я наблюдал за её мимикой, как она опускает в рот вилку с аппетитным кусочком омлета, как блаженно прикрывает глаза, а я чуть ли не поперхнулся, кофе представляя совершенно иную обстановку. Да что же это со мной в самом деле? Почему так манит эта сирена? Когда она успела так измениться? «Не могу больше». Поставил кружку на стол и вышел в гостиную, включив телевизор. «Надо избавиться от наваждения. Завтра же найду себе девчонку, иначе жить под одной крышей срок Рокси не выйдет. Или выйдет боком». Наконец-то пришёл юрист и остудил мои мысли. Скучное зачитывание договора позволило немного сосредоточиться на деле. Завтра уже надо ехать на съёмки нового клипа. Брать её с собой? Зачем? Лучше без неё, а то не смогу работать. Но и оставить её одну как-то не по себе. Твою ж. Глава шестая, часть третья. От лица Рокси. Итак, раз всех всё устраивает, прошу подписать документы. Юрист протянул мне ручку и договор, указывая на страницу с реквизитами. Я ещё раз бегло пробежалась по условиям. «Какая дикость! Но Марк нуждается, во мне нельзя его подвести». И практически, несмотря, черканула подпись. «Боже, на что я подписалась?» с усмешкой в голосе произнесла я и добавила, скрестив руки на груди. «С тебя аванс!» Друг улыбнулся и быстро подписал договор. Один экземпляр передал мне, а юрист забрал второй и незаметно ретировался. Марк был поглощен своими мыслями и практически не обращал на меня внимания. Злило ли меня это? Нет. Но было ощущение, что данная сделка не так обрадовала, как сама идея. Я потянула ноги под себя и не знала, куда себя деть, поэтому достала из кармана джинс телефон и погрузилась в электронные сообщения, потихоньку отвечая на каждое. Выбила себе время на отпуск перед новым контрактом. Честно говоря, удивило, что меня готова подождать, но настроение определённо улучшалось. Неожиданно Марк обратился ко мне, вырывая из мыслей. «Завтра я еду на съёмки клипа», — выдержал паузу. «Поедешь со мной? Или останешься дома?» Он поднял на меня глаза. «А как надо?» — слегка растерялась. «Надо?» — жеваки Марка сжались. «Тут твоё желание. На съёмках ты не обязана быть». «Тогда поеду, мне интересно», — искренне ответила я. Лицо Марка стало озадаченным, но на мои слова он лишь кивнул и вышел на балкон, набирая сообщение или номер в телефоне. А я даже не подозревала, что за плотными шторами есть дверь на балкон. И я нырнула следом, поддавшись любопытству. Меня чуть ли не снесло порывистым ветром. Я сделала шаг к парапету, еще с ветром донеслись слова. Марк говорил по телефону. «Позже все обсудим, Алекс». От разговора друга меня отвлекла высота. От нее и открытого пространства захватило дух, и страх завладел сердцем и телом. Как никогда я стала понимать выражение «душа ушла в пятки». Подо мной огромная высота небоскреба, которая скружила голову, и я пошатнулась. Марк, стоявший недалеко, тут же отложил телефон и приблизился ко мне, видимо, хотел удержать меня, но я попятилась назад, желая ощутить себя в относительной безопасности в стенах квартиры. Я быстро нырнула на диван, и тут же вошёл Марк. «Ты высоты боишься?» «Что?» — хлопая ресницами, спросила я, пытаясь проглотить ком, застрявший в горле. «Ты бледная». Марк подошёл ко мне и дотронулся щеки и лба, а меня словно током ударило и затошнило. Сердцебиение перекричало мысли, и я не знала, что ответить, не помню чтобы раньше так реагировала на высоту. «Видимо, была не готова», — промямлила я, глубоко дыша, стараясь расслабиться. Марк отстранился, быстро подошёл к холодильнику и вытащил бутылку минералки. Он перелил воду в стакан и передал мне до этого момента я и не осознавала как пересохла в горле и с жадностью выпила воду чувствуя облегчение ты меня так не пугай он сел рядом, оценивая мое состояние, а внутри меня что-то взорвало и силовина эмоций понесла в неизведанное направление о румянец появился хорошо он коснулся щеки слегка погладил большим пальцем кожу смутившийся отстранилась ругая себя «Нельзя поддаваться! Я просто друг! Не делай себе больно! Не загоняй себя в яму, из которой потом не выберешься!» «Мне лучше, спасибо!» «Точно?» — насмешливо спросил друг, словно уловив мое смущение, и хотел поиздеваться. «Точно!» — я поднялась на ноги. «Какие на сегодня планы?» Марк взглянул на ручные часы и поднял взгляд на меня. «Половина седьмого уже. Можем сходить в кафешку поужинать или заказать на дом». «Ты проголодался? Я могу приготовить, не проблема?» «Не стоит, я привык заказывать еду». Он сосредоточился на экране смартфона, который точно что-то пропищал. «Завтра рано утром я... Мы, если ты, конечно, не передумала, выезжаем, поэтому предлагаю отдохнуть за просмотром сериала и заказать еду». Мне хотелось немного другого, элементарно выйти погулять. Вариант с кафе был более чем приемлемый, но у меня сложилось чёткое ощущение, что он не хочет выходить за пределы квартиры. Возможно, это болезнь звёзд не светится лишний раз. Хотя сейчас ему бы это было бы на руку. Может, в кафе? Это будет в пределах выполнения условий договора? Блин, сказала как офисной работник, а не друг детства. Марк поднял на меня карие глаза и с минуту изучал. «Сразу в пламя», — прошептал он и резко поднялся на ноги. «Пойдём». Он тут же направился к выходу, я быстро подхватила куртку. Как-никак, весенние вечера ещё прохладные. Вышли на улицу спокойно. Никто не маячил с фотокамерами и не приставал с просьбами фотографий или автографов. Но стоило зайти в ресторан, всё изменилось. Администратор срезил с широкой улыбкой, явно узнав блейка. Она проводила нас за свободный столик в углу зала и еще несколько минут услужливо проявляла заботу, скорее просто хотела подольше покрутиться перед носом звезды. Но скоро фирменные фразы закончились, и она в расстроенных чувствах, так как Марк никак не проявлял заинтересованности, удалилась, предоставляя нас официанту, который долго не мог подойти я Уж не знаю, что там творилось, но до уха долетели споры с решением, кто же будет обслуживать нас. Странно. Я была уверена, что за каждым закреплён столик. Ну да ладно. Я думала, это будет кафешка, а не ресторан. Смущённо огляделась. Интерьер на первый взгляд показался безумно хаотичным, но после пристального взгляда поняла, что здесь всё на своём месте. Яркая мебель наполняла пространство энергией. Классическая планировка открывала простор для распространения света и не было ощущения замкнутого пространства. Особенно интересно выглядел декор в стиле эклектика. В центре композиции — гигантская люстра, свет от которой отражается в зеркалах, на спинках кресел и диванов. Пока я рассматривала зал, к нам подошёл официант. Официантка. Она старалась держать самообладание, отстранённость — Но когда заказ делал Блейк, она словно подзависла с глупой улыбкой на лице. А внутри меня закипела кровь. «Хватит пялиться на него, как на кусок мяса!» Но я промолчала, уткнувшись в меню. Когда мы сделали заказ, она начала нам предлагать разные вина, закуски, и десерты. Я внатянула время. Её настырность раздражала, и я была на грани, чтобы не послать её открытым текстом. Но она вовремя ушла — я выдохнула и взглянула на Марка, который с нескрываемым любопытством смотрел на меня, опершись локтями в стол. «А ты пользуешься популярностью?» — пошутила я, пытаясь развеять напряжение. «Я здесь впервые». Тогда понятна её реакция. Я повернулась к администратору, которая всё ещё сверлила взглядом Блейка. А ведь абсолютно каждая девушка мечтает быть с ним. на разве это любовь? Конечно, нет. Окружающие тоже периодически поглядывали на нас и перешёптывались. Ощущение на самом деле так себе — некомфортно и неуютно. Понимаю, почему проще заказать еду на дом. Удовольствия от еды я не получила, единственное моё желание было уйти, так как половину вечера гости заведения разглядывали нас таким ещё мерзким оценивающим взглядом. Кто-то осмелился подойти для фото и автографа, официант подходил слишком часто — то забрать, то принести, то что-то заменить. Администратор то и дело спрашивала, всё ли у нас в порядке, всё ли нравится. То есть ни минуты покоя. Когда мы очетились в квартире, я выдохнула, скинула ботинки и куртку на пол и просто рухнула на диван, развалившись, как поломанная кукла. Так сильно устала. Над головой образовался Марк и насмешливо смотрел на меня, засунув руки в карманы. «Да как так жить-то можно? Все под взглядами...» А я хотел этого. В целом доволен своей популярностью, знаешь, мне от нее хочется писать тексты новых песен. «Да у тебя музыка вся одинаковая». «Что? Да-да, только танцевальные. Энергия. А где душа, чувства?» «А зачем мне обнажать душу?» Тем более музыка полностью отражает мои чувства. Я энергичен, сексуален и невероятно крут. Марк поднял руки, стянул в себя свитшот и поиграл мышцами. Ну и, конечно, я залипла. Раньше я любила просто смотреть на него, слушать, наблюдать за мимикой, улавливать малейшие изменения в интонации. А сейчас меня клинит иначе. Я смотрю на него и не слышу. Я лишь хочу, чтобы он смотрел на меня так же, как и я. Хотел дотронуться, видеть, быть рядом. «Боже, я утопаю в омоте чувств!» А он говорил, сел рядом и продолжал жестикулировать, а я улыбалась и периодически кивала, но тут он резко хлопнул меня по плечу, и я дёрнулась. Потёрла плечо и взглянула на часы. Половина одиннадцатого. «Иди спать», — скомандовал Марк. «Ты мне приказываешь?» — издевательски уточнила. Марк приблизился ко мне и в сантиметрах от моего лица сказал. «На правах парня — да. Иди спать. Завтра ранний подъём». «Тогда я на правах девушки хочу, чтобы меня уложили!» — хихикнула я, совершенно не подозревая о продолжении. Марк ухмыльнулся и тут же сгрёб меня в охапку и завалил на плечо, придерживая за бётра. От неожиданности я вскрикнула и схватила из-за спину друга. «Эй, ты чего?» «Иду укладывать тебя». «Да я же пошутила!» «А я уже нет». Он принес меня в комнату и аккуратно опустил на постель. «Даю тебе пятнадцать минут подготовиться ко сну». «А дальше что?» «Я приду укладывать тебя». С этими словами Марк вышел из комнаты, а я, словно подросток, с нестабильным гормональным фоном побежала в ванную комнату, чтобы принять душ и почистить зубы. Потратив основную часть времени, я вбежала в комнату и замерла, заметив на кровати Марка, нагло развалившегося на подушках. Я сначала испуганно ахнула, а потом предвкушенно вздохнула, прикусывая губу, но тут же втянула в себя все неприличные мысли и подошла к шкафу, чтобы убрать предметы личной гигиены и немного успокоиться. «Это вроде моя комната», — пробурчала я, чувствуя, что ноги уже ватные. «Мы наедине, в одной квартире, в одной комнате». Почему-то только сейчас ситуация прорисовалась более чётко. Я начала чувствовать возможные последствия моего решения. Да ладно тебе. Иди сюда. Он хлопнул по соседней стороне кровати. Я замялась, осматривая его. Он был в пижамных штанах тёмно-синего цвета и белой майке, которая обнажала его накачанные руки. Ну ты чего? Давай, давай. Роксим, это проделывали сотни раз. Ага, в прошлом в далёком и, кажется, уже несуществующем прошлом, — с нотками обиды процедила я. «Не гунди!» — он повторил глухие хлопки. Выдохнула и залезла под одеяло, стараясь не смотреть в его глаза. Марк же оставался лежать на одеяле, благо размер позволял. «Сказку или колыбельную?» — спросил Марк. «Уже лучше сказку». «Это ещё почему?» Он удивлённо или даже обиженно посмотрел на меня, я чуть не рассмеялась. Песни твои я всегда успею послушать. Сказка так сказка. Марк устроился поудобнее, поправил себе подушки и на вдохе начал сочинять. Я повернулась лицом к нему, укутавшись в одеяло, и принялась его нагло рассматривать. Он же периодически бросал на меня взгляд, рассказывая выдуманную историю. Тембр голоса успокаивал, наполнял внутренней силой и теплотой. Вот бы этот вечер не заканчивался. Забавно, что для сюжета он использовал нашу с ним историю. Я слушала, прогоняя сон. Было крайне интересно узнать, чем все закончится, будет ли счастливый конец, а главное, как он видел развитие. Но сон меня победил, и я уснула на середине истории.